Он и был, как всегда, по средам, только трубку не взял. На самый разгар любви звонок Ницин пришелся на тот момент, который они так любили, чтобы вместе, одновременно доведя себя до той сладкой точки, когда проваливалась под ними земля вместе с кроватью, подушками и всем остальным, что мешало им наслаждаться друг другом раз в неделю по тугожданным средам, ему и Кире Богомаз. Половине пятого она уж была в жиже. До самолета оставался вечер и ночь, еще нужно было вернуться в Москву и собраться. В доме обнаружила лишь Таисию Леонтьевну и Парашу. Бабушка взяла за сердце, а Параша молча присела на стул и замерла с приоткрытым ртом. Потом стояли, не сжимаясь, рыдали. Отрыдавшись, принялись вдвоем оживлять полумертвую проскою Только потом Ниц спросил, а где мои-то, бабуль? Питсунди, не, ответила и Леонтьевна. Третьего дня укатили, взяли Иванечку и укатили на машине, все вместе. Такого варианта она не ждала. Уезжать навсегда, на весь, возможно, остаток жизни, не придав отца и приску, и, и, впрочем, это не обязательно. Это не ее ребенок, это теперь их ребенок, а Триш — У себя была с утра, — ответила бабушка. — Не знаю уж, есть не урок сегодня. — Нет, сходишь? Ница кивнула и пошла к дверям. — Я скорая бабуль. Шла и думала, как бабушке сказать про Вену. Про завтра, про другую жизнь, на которую согласилась, даже не дав себе шанса взвесить в сил. Триж была дома, недавно вернулась с уроков. Варил Вермишель к возвращению из города голодного Юлика, увидев ницу, кинулась на шею, забыв про плитку, тоже стояли, прижавшись, пока не звоняла Горело. Оторвалась с трудом, подвернула нога, залила водой подгоревшую мочнистую корку, утерла рукой слезы радости. Не плачь, размазывая по лицу собственные слезы, промычала Ниц. Теперь все будет хорошо, кроме того, что я больше никогда, наверное, не увижу папу и прискус с Джоном. Я не плачу, тоже промокнув салфеткой глаза, выдавила Триш. Это я просто смеюсь так. А она уставила глаза в Ницу, и тут до нее докатилась последняя фраза племянницы. Почему не увидишь? В каком смысле? Потому что улетаю. Завтра депортируют из страны. Коротко ответила Ница. Я согласилась. Это все. Вот приехала проститься. Утром самолет в Вену. Дальше Америка или Израиль, что получится. Дальше Лондон, моментально среагировала Триш. Не успев разобраться, радоваться этому или огорчаться. Нужно пробиваться в Англию. А жить будешь в нашей квартире. В твоей, хочу сказать, на Карнаби-Стрит. Как будет что-то проясняться, сразу дай знать. Мы прилетим с приской. И еще. Подожди минутку. Она сбегала на второй этаж, тут же вернулась обратно. Протянула ключи и деньги. Вот это от нашей квартиры лондонской. Вдруг пойдешь раньше, нас будет где жить. Адрес сейчас напишу и телефоны. Еще фунты английские на первое время. Все, что есть в доме, полторы тысячи. Внезапно она руками горло. Ой! А же Гвидон с приской и маленький? Не увидишься, получается. Слушай, давай выпьем с тобой срочно. Через час приехал Шварц и обалдел. Кинулся мять и бодаться. Зарал. Свобода! Ура! Триш освободил ницу из юликовых объятий и в двух словах ввела в курс дело. Я уже уезжаю, безрадостно добавила ница Рано утром самолет... — Я отвезу, — тоже в раз упавшим голосом пробормотал Юрик. — И домой, и в аэропорт. — Поехали, девочка. Черт бы их всех подрал, сволочей. Таисию Леонтьевну тоже прихватили в город. Хотела до последнего побыть с внучкой и до самого самолета проводить. Сказала, больше в этой жизни не встретимся, моя любимая, моя Ниценька. И снова заплакала. А про и ничего объяснять не стали, чтобы не запутать голову старой женщине. Просто Ницца прижалась к ней и бодро прощалась, то ли до выходных, то ли вообще. Пока, Порошенька, не скучай тут, Бог даст, свидимся. Утром за три часа до рейса Шварц заехал за ними на Арбат. Кирка, вызваненная поздно вечером, Ниццы уже была там, ночевала у Иконниковых, Ночь практически не ложились. Говорили, говорили, говорили. Все про все, про них с Юльком лишь не упомянула Кирка. Не хватило духу. Утром и Елентьевна неожиданно вспомнила. Тебе некий Роберт звонил, кажется, Хоффман или Гофман я хорошо не разобрала. Телефон оставил? Быстро спросила Ниц: Вот, бабушка протянула бумажку. Ниц сунул ее в карман и сразу поехали. Прощались, когда регистрация уж подходила к концу. Все не получалось никак оторваться друг от друга и разойтись в стороны. Им вернуться, в эту ей исчезнуть, в той, безвозвратно. В Вену прилетели с небольшим опозданием, но торопиться все равно было некуда. Ни одной знакомой живой души. Несмотря на кучу нарядного и улыбчивого народа вокруг. Первым делом поменяла Тришкины фунта на австрийские деньги. На этом развлечения закончились, после чего осталось всего два варианта, чтобы придумать себе новую жизнь отправиться в Толстовский фонд, искать ходы на запад, или же заявиться бездоказательной иудейкой в еврейский, сохнут в поисках пути на ближневосточный восточный юг мертвому море. Все. Думая об этом, она съела макдональдскую котлету, зажевала ее досухо обжаренными палочками из картошки и запила все пурпурного колера шипучкой. И сообразила вдруг, что есть еще третий вариант. Позвонить в Лондон Бобу Хоффману вдруг повезет. Так и поступила. И когда на том конце ответил мужской голос, сомнений не возникло. Это был Боб. Ты откуда звонишь? Зарал он своего туманного анклава, отдаваясь в ухе австрийским эхом. Понял. Отлично, сиди в аэропорту, я к тебе прилечу. Сегодня же буду в Вене. Никогда там не был. Часов. Короче, не знаю. В общем, встречай лондонский рейс примерно между вечером и ночью. Окей? Сразу после звонка Роберт понесся в аэропорт и купил билет на ближайший венский рейс. Прилетел порядком раньше, и как только вышел из таможенной зоны, сразу стал нервно озираться по сторонам, не веря, что сейчас увидит ницу. Но увидел. Она стояла, о колонну, с небольшой дерматиновой сумкой через плечо, и старательно... Со всех сторон выравнивала языком края шарика фисташковое мороженое.